Глава двадцать Наш прошлый разговор оборвался так нелепо, что я не могу уснуть всю ночь. Утром выгляжу изрядно потрепанной, на учебе полностью не собранной, и поэтому, когда Лена уже недвусмысленно намекает на то, что не помешало бы поспать, я просто соглашаюсь с ней. С учебы стремительно иду на парковку. Меня по-прежнему дожидается автомобиль. Забираюсь в салон, здороваюсь и бросаю рядом рюкзак. Хочется добраться до квартиры, залезть в кровать и попробовать выбросить из головы прошлый вечер. Он уехал. Один чертов звонок, и Ян ушел. И что мне теперь делать? Как я должна поступить? А ведь все так хорошо начиналось. Мне даже удалось подобрать слова, которые лучше всего отражали мысли, даже если диалог по привычке не клеился. А после... После было еще лучше. Его руки на моих ногах, его губы на моей шее. Я надеялась, что все закончится так же, как той ночью. Вновь смогу ощутить жар наших тел, ведь теперь мне не нужно бояться, что может быть больно. Если только чуточку дискомфорта. И именно на эти мысли я настраивала себя, целуя Яна. А потом все летит в тартарары за одного звонка. Аж скулы сводит от злости. «Я могу ждать. Могу еще подождать, пока он вновь соберется, разделается с важными делами и навестит меня под покровом ночи, когда никто не увидит и не узнает. Но это глупо. Я могу так прождать вечность? Нужно действовать самой. Отвезите меня к Яну Давидовичу. Домой!» Чеканю приказ, чувствуя себя ужасно. И на это есть несколько причин. Мне нельзя показывать волнение или слабость, и тогда водитель не выполнит приказ, сославшись на свои какие-нибудь внутренние правила. Или на то, что ему нужно уточнить, узнать, согласовать. А я ждать не могу. Хочу увидеть Яна сейчас же, в сию же минуту. Удивительно, но водитель соглашается. Я не встречаю сопротивления и выдыхаю, правда, ненадолго. Вторая, не менее важная причина, теперь занимает главенствующее место. А если Ян не захочет меня видеть? Я не боюсь встречи с ним на его территории, но меня там могут не ждать. Вот в чем загвоздка. И пока мы едем к загородному дому, я то и дело ловлю на мысли, а не повернуть ли обратно. Но, кусая губы, молчу. Автомобиль сначала останавливается у пропускного пункта, потом еще одна преграда в виде высокого забора и ворот. Но нас без проблем впускают на территорию. Я выдыхаю. Хотя бы часть пути удалось преодолеть без проблем. У входной двери меня уже ждут. Я не удивляюсь, когда вижу Татьяну Федоровну. Питбуль есть питбуль. Все тот же строгий серый костюм, прилизанные блеклые волосы, собранные на затылке в шишку. Лицо не выражает никаких эмоций, но мне отчего-то кажется, что она больше остальных не рада меня здесь видеть. В голове сразу же всплывают осколки воспоминания о том, как женщина разговаривала со мной, чтобы я не доставляла Яну Давидовичу проблем». «Ох, если бы она знала, что я теперь доставлю ему, а уж тем более, что он мне!» «Хотела бы я видеть ее физиономию, но ухмылка на собственном лице быстро тает, когда я вхожу в дом!» «Вы приехали без предупреждения!» Чеканит Татьяна Федоровна, но я решаю игнорировать ее тон. «При желании даже у меня есть возможность влиять на нее. Пожаловаться, например, Яну!» однако пользоваться своим положением пока еще хрупким не буду. Пусть ворчит и дальше. Ее же яд травит ее кровь. Прохожу по коридору, чувствуя на себе ледяной взгляд. — Ян Давидович дома? Пожалуй, я впервые произношу его имя вслух. Оно не царапает глотку, не ломает зубы. И почему раньше было так сложно? Задумавшись, я все-таки останавливаюсь и жду ответа от Питбуля. — Нет, его нет дома. Впрочем, я подозревала, что он будет отсутствовать. — Я подожду. Татьяна Федоровна злится, но ни один чертов мускул на ее лице не дергается. Спустя несколько секунд она улыбается, хотя этой улыбке я тоже не верю. «Конечно, я провожу вас в кабинет и сообщу Яну Давидовичу, что вы ждете его». Каждая фраза явно дается ей с трудом, но она все же провожает меня до кабинета. На пороге я замираю и выдыхаю. Прошлые воспоминания оставили после себя не самый приятный осадок, муть от которого поднимается в памяти и застилает глаза. И зачем я так упрямилась? Зачем злилась и ненавидела? Кажется, теперь то, что было несколько месяцев назад, такая глупость. Детский поступок, который чуть не довел меня до больничной койки. А ведь могла просто поговорить, объяснить, признать часть своей вины и все, все. Но нет, я уперлась и упрямо молчала, изводила себя, нервировала Яна, злила всех и злилась сама. Дурочка! Толкнув дверь, Татьяна Федоровна предлагает мне войти. Я возвращаюсь в реальность и кивнув, делаю первый шаг. Здесь по-прежнему светло и необычно уютно. Все выглядит как-то иначе, чем во всем доме. Ждите здесь. Женщина указывает на широкий диван в противоположном конце кабинета, недалеко от полок с книгами. Однажды я задумалась, что не читала и десятой части того, что здесь есть. Пожалуй, я могу немного исправить ситуацию и ознакомиться с представленными экземплярами. Пока жду Яна. «Спасибо», — Татьяна Федоровна вновь жутко улыбается, и у меня по коже скользят мурашки. «Располагайтесь, я принесу вам чай». Я морщусь. Она слишком любезна, и от этого стынет кровь. За спиной питбуля тихо закрывается дверь. Я выдыхаю, брожу по кабинету, впервые осматривая здесь по-настоящему. Подмечаю многие детали, которые раньше оставались для меня в тумане. Дотрагиваюсь до корешков книг, стараясь запомнить имена авторов и названия, чтобы, вернувшись домой, поискать их в электронной библиотеке и что-то, возможно, скачать на планшет, чтобы проводить холодные одинокие вечера с пользой. Я все еще надеюсь, что лед тронется, и Ян не будет пропадать вот так. Я все еще не знаю, к чему все это приведет. Для меня пока отношения как бочка с порохом. Даже дышать страшно или делать первые шаги. Хотя сегодня день особенный. Я рискнула и вот теперь жду, зная, что он придет. Обязательно придет. И теперь-то мы закончим наш прошлый разговор. Татьяна Федоровна возвращается спустя десять минут. В ее руках небольшой поднос с одинокой чашкой белоснежного цвета. Она входит в кабинет, почти царственно проходит мимо, ставит поднос на главный стол и, обернувшись, указывает мне на стул. «Присаживайтесь». Я глотаю вязкую слюну. «Уж не яд ли добавила в чашку?» «Благодарю. Однако я не тороплюсь выполнять ее команды. Стою по-прежнему у шкафа с книгами и наблюдаю за домработницей». «Ян Давидович приедет примерно через полчаса». Киваю. Возвращаю книгу, которую держала в руке обратно на полку, и направляюсь к столу. Сделаю вид, что мне приятна ее забота, но чай пить не буду. На всякий случай. Питбуль явно довольна, что я иду к столу. Она складывает руки перед собой и ждет, когда я займу место. С опаской поглядываю на стул, на который с вызовом смотрит Татьяна Федоровна. Она хочет, чтобы я села сюда? Смотрю на кресло, в котором не раз видела Яна, и мурашки в безумные пляски расползаются по спине. Сажусь, жду, когда помощница уйдет. Тогда подскочу и уберусь как можно дальше от стола, пока я не готова. Она с удовлетворенной гримасой кивает и разворачивается, обронив что-то вроде приятного чаепития. Слов не могу разобрать из-за того, что в ушах пульсирует кровь. «Ах, да!» Вдруг произносит женщина и оборачивается. «Забыла вам кое-что передать». Момент мне чертовски напоминает тот, который случился, когда я оказалась в этом доме. Кажется, интуиция у меня все-таки имеется, потому что я неосознанно чуть ли не подскакиваю с места. Но с усилием пригвождаю свою задницу к креслу и жду. Питбуль возвращается и с не менее удовлетворенным видом открывает нижний ящик стола. Достает что-то оттуда, кладет на стол и вновь одаривает меня ядовитой улыбкой. Что это? Мои губы предательски дрожат. Я вижу на корочке, потрёпанной от времени, знакомое до боли имя. Имя написано от руки ярким фломастером, а рядом нарисованы какие-то цветочки и завиточки. Волосы на затылке встают дыбом. Думаю, это принадлежит вам. Фотоальбом вашей матери. Пояснения здесь не нужны. «Я и так вижу, чье имя написано, но я никак не могу понять, что здесь забыл фотоальбом моей мамы и почему я ничего не знаю о его существовании». Пальцы гудят от дрожи и волнения. Я поднимаю руку и тянусь к корешку, провожу по нему, чувствуя шероховатости. Я не сразу замечаю, что питбуль ушла. Открываю первую страницу и смотрю на маму. «Она такая забавная и красивая, школьница, ее личный фотоальбом, где все фотоснимки принадлежат только ей». «Нет, не только ей. Я вижу Яна, мальчика с темными глазами и поджатыми губами. Он недоволен. Но мама, такая красивая и смешная, с огромнейшей улыбкой обнимает его, взъерошив черные волосы. Они так молоды, практически юны и прекрасны. На мои глаза наворачиваются слезы».